«Часть вторая. После полудня мы вышли из города и пошли по дикой местности к горам. Сколько нам еще пришлось бы идти по заснеженной дороге с опасными и раздраженными ветнями деревьев? Неизвестно. За поворотом мы обнаружили маленький домик. На нем была вывеска «Убежище». Рядом с домиком находился темный вход в подземелье, который казался попросту бесконечным». Фод, возможно, казался естественно сформированным, но если вы бы прошли дальше, увидели ступеньки и лестницы. Лестница прямо вглубь. Подземелье так и называлось подземельем Кила. Давным-давно жил гениальный архимаг по имени Килл, который влюбился в дочь благородной семьи. Мак, который посвятил всю свою жизнь магии и не интересовался любовью, с первого взгляда влюбился в девушку, которую встретил во время прогулки по городу. Конечно, эта любовь плодов не принесла, в конце концов разница в статусе решала в этом мире очень многое. Мак это хорошо понимал, поэтому ещё исерьёзно занимался обучением магии и научными исследованиями, лишь бы только забыть о своей любви. Шли годы, и в итоге он стал сильнейшим архимагом страны. Он не сдерживался в использовании магии, и благодаря ему в стране воцарился мир и счастье. И все его восхваляли. И вот мага пригласили в замок на пир, который проводился в его честь. Король сказал магу, что хочет вознаградить его и что готов исполнить любое его желание. Маг сказал, что есть у него одно, которое никогда не будет исполнено. Чего хотел Архимаг Килл? Никто не знал. Известно лишь, что после этого архимаг похитил дочь благородного рода, построил подземелье и отказывался выходить. То, что произошло дальше, было загадкой. Хотя, если хорошо подумать, то даже архимаг, построивший для своей защиты подземелье, не смог бы обороняться вечно. В нынешние времена немногие знают историю строительства этого подземелья. Но она стала хорошей тренировочной площадкой для начинающих авантюристов и их первой экспедицией. Я стояла у входа в подземелья Кила и оглянулся на трёх стоящих позади человек. Ладно. И так ещё раз. Дальше я иду один. Вы трое просто ждите меня в этом убежище. Если в течение дня не вернусь, идите в город и просите у группы Тейлера помощи. Можем считать это реально нашим планом. И все. Я просто разведаю местность. Скоро вернусь. Даркнесс скрестила руки на груди и сказала. Серьезно, один пойдешь? Это абсурдно! Бросать вызов подземелью в одиночку я слышала, что ты сказал Казума! Я думаю, с моей громкозвенящей при ходьбе броню следовать за тобой будет, конечно, бесполезно, но... Ну, это был первый раз, когда я уходила в одиночку, так что... Вполне понятно. Я тоже была пуза поэтому, казаемо, подумая об этом. Обеспокоенно сказала Мегумин. Да нет проблем, я с тобой пойду. И вдруг Аква сказала кое-что лишнее. Аква. Нет. Я пойду один. Не ходи за мной. Я еще раз объяснял Акве то, что сказал им по дороге сюда. С навыком лучника дальнозоркость, которым меня научил Кит, я могу видеть в темноте. Раньше я тоже его пробовал, даже в кромешной тьме я все равно мог оценивать состояние предметов, их расстояние и форму. Так что, если пойду дальше один, мне свет не нужен будет. Монстры, которые определяют авантюристов по источнику света, меня попросту найти даже не смогут. Но если бы можно было просто пройти по подземелью в одиночку с такими навыками, все лучники мира так делали. Между прочим, у меня также есть и воровские навыки: обнаружение врагов и скрытность. Благодаря им я могу ходить в темноте, изучать местность, даже обнаруживать врагов и избегать их. Если не смогу избежать опасности, то скрытность позволит мне укрыться от неё. Вот и всё. Просто прижавшись поближе к стеночке, я смогу спокойно улезнуть. Наверное, Только вот в этот момент не может быть подтвержден без проверки на практике. Хоть я и собирался исследовать подземелье, это не означало, что я поставил бы себе цель зачистить его. Если бы я смог получить деньги после победы над монстрами, то избегать сражений было бы попросту лучшим вариантом. Избегать монстров, собирать сокровища и легонечко смываться. Пусть я и чувствовал, что это походило на разграбление гробниц, В этом был один маленький нюансик, точнее, преимущество класса Вантерист. Он мог преодолеть барьер классов и освоить все навыки. В такой момент я должен был использовать один из многих плюсов, которые я имел с самого начала. Я достал купленный в гильдии спрей удаления запахов, который эффективен против монстров, ориентирующихся по нему. Монстры подземелья, скорее всего, к темноте привыкшие, то есть, кроме зрения, другие органы чувств у него должны быть полностью превосходно развиты. Обоняние и слух, например. По этому поводу я мог только лишь молиться, чтобы обнаружить врагов прежде, чем они услышали издаваемый мной звук. Если бы я столкнулась со змеями, которые могут быть обнаружены по теплу моего тела, или летучим мышкам, которые используют звуковые волны, с этим поделать уж ничего не смогу. Но я слышала от людей в гильдии, что в этом подземелье подобных монстров нет. Нет. Я уже имею представление об интеллекте обитающих в подземелье ребят и тщательно подготовился. Я просто умер на прошлой неделе, только и всего, так что теперь немного осторожнее. Хотелось бы, конечно, ещё раз встретиться с Эрис, но умирать мне недопустимо. Я распылил спрей на всё своё тело. Не знаю, насколько он эффективен, но все равно лучше, чем не использовать ничего. Кроме того, когда я использовала скрытность, при встрече с убийцей новичков он пренихивался вокруг, прежде чем неохотно покинуть место. То есть означало, что скрытность и тому подобное делала даже мои запахи незаметными. Ну, если он будет работать, то я на том спасибо. Это был лишь эксперимент. Будет, конечно, отлично, если сработает, но... Но и в принципе отрицательный результат тоже меня устроит. Подземелье, которое я выбрал, было довольно слабым для моего уровня. После подтверждения методов исследования подземелий, я мог опробовать подземелье посложнее, чтобы заработать свои деньги. Но подумал, ладно. Это было просто подземелье, которое было в полудня пути от города. Оно скорее всего было вычищено другими авантюристами, поэтому проблем нет. Я не буду в проигрыше, даже если залкнусь с врагами в подземелье. Ну, я пошел. И здесь холодно, так что вернитесь, если что, в убежище и ждите. Я махнул всем на прощанье и направился ко входу подземелья. В этот момент я услышала звук, как будто бы кто-то за мной следовал. Аква стояла позади меня, будто бы так и должно быть. Эй! Ты не слышала, что ли, что я сказал? Эй! Мне в одиночку удобнее будет. Там темно, и ты вообще ничего сделать не сможешь, если пойдешь за мной, ясно? Услышав мои слова, Акуни пронужденно рассмеялась. Как же хотелось бы ей ударить. Эй, Эй, Эй, Казума! Ты забыл, кто я? Мой класс-архижрец! Для прикрытия. Эй, скажи-ка, хоть и Мегамина Дарклассе еще не верит мне, давай, давай, давай! Какая у меня на самом деле работа? А, богиня долгов. Нет, богиня воды. А мог бы хотя бы сказать богиня банкетов. Честно говоря, не важно, была ли она богиней или нет. А. Чего ей опять надо от меня? Я богиня. В конце концов, мои глаза могут увидеть абсолютно всё. Перед тем перерождением Я сказала тебе твою точную причину смерти, не так ли? Мои силы уменьшились при переходе в мир смертных, но всё ещё у меня есть парочка божественных сил. Ясно? Сейчас я сейчас и не могу видеть сквозь всё, но с тем, чтобы видеть в темноте, проблем нет. Перед аквой, которая надменно выпятила грудь, я чувствовала себя несколько неловко. Честно говоря, понятия не имела, что за дебильные вещи вообще знает эта женщина, и меня такое даже не беспокоило. Что делать и как вообще мне от неё отвязаться? Вот что меня интересовало в данный момент. Из раздумья меня вывели слова Аквы. Понимаешь, монстры в подземелье это обычная нежить. Ребята ориентируются по жизни на силе живых, а это означает, что навыки скрытности просто бесполезны против них. Эта проблема может быть решена только, если мы пойдем вместе. Ясно? Ее слова лишь только усиливали мое беспокойство.